Голос Бримса прозвучал совершенно неожиданно. Вроде бы еще секунду назад сознание великого мага блуждало в иной реальности, как вот он уже сдергивает запястья, составленные из медных пластин браслет. Если Олегу не изменяла память, похожие амулеты использовали чтицы астрала. Видимо, даже чародей уровня Бримса для выхода в мир волжбы пользовался специальными якорями. Если судить по пятнам Гарри вместо рисунка пирамиды,